Пришлось подождать на два дня больше обычного. Словно человек, рисующий синие круги, неукоснительно следуя определенному распорядку, выходные делал перерыв. Как бы то ни было, только в понедельник ночью он снова взялся за мел. Патрульный полицейский нашел синий круг в 6 часов утра на улице элла круа Вер. Теперь уже Аденберг сам поехал вместе с Дангларом и Канси. На асфальте лежала маленькая пластмассовая куколка Галыш.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 А «Вот и продолжение разговора», — подумал Адамберг. «Что-то вроде ничто не помешает мне начертить круг совсем рядом с местом убийства. Если он не нарисовал круг на самой улице Пьера и Мари Кюри, то просто из деликатности, чтобы показать, что у него есть вкус и такт». «Да, он человек утонченный». «А что в круге?» — осведомился Адамберг, «Моток спутанной магнитофонной пленки».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 Значит, возникнут определенные сложности, но их легко предвидеть. Стоя под душем, Адемберг решил, чтобы не чувствовать себя законченным под лицом, подумать об этом вечером. Да-да, он непременно об этом подумает. Он назначил встречу Данглару и конти на улице Сен-Жак. Спутанная магнитофонная пленка в лучах утреннего солнца напоминала комок человеческих внутренностей, уложенных в центре круга. На сей раз линия была нарисована без отрыва.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 Адембергу снова захотелось сообщить Данглару, что он ему правда очень симпатичен. Порой Адемберг с непривычной для окружающих легкостью произносил несколько немудрёных ласковых слов, и все приходили в замешательство от его простодушия и непринятого взрослых людей. Частенько Адемберг говорил кому-нибудь, «Вы очень красивы, независимо от того, была ли это правда, независимо от того, как долго продолжался его собственный период безразличия».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 Потому-то Данглар представлял собой скорее объект осторожного наблюдения, нежели жалости и благодеяний. Адамберг гадал, генерирует ли подобное поле друг философа, о котором так часто упоминала Матильда, и если да, то какого радиуса. Судя по всему, друг-философ кое-что знал о Матильде. Возможно, он был на вечеринке в ресторане «Даден Буфан». Неплохо бы скрытно прибегнуть к полицейской уловке, узнать его имя, адрес, встретиться с ним, расспросить.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 Подмышкой нес портфель среднего размера. И больше ничего, еще кое-что. Поскольку свидетель оказался позади него, то почувствовал какой-то запах. Ему показалось, что это был слабый запах уксуса. Уксуса? Не гнилых яблок. Нет, уксуса. Данглар заметно повеселел. Столько свидетелей, столько носов, добавил он, улыбаясь и разводя огромными ручищами. А сколько носов, столько суждений.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 «Но всерьез она меня не беспокоит». Данглар подумал, что комиссары всерьез вообще мало что беспокоит, но в данном случае чувствовалось нечто иное, и инспектор быстро докопался до сути. Адамберг слукавил, и история с глупым слюнявым псом и то, что было дальше, вероятно, действительно продолжало его беспокоить. Как и другие подобные истории, которые Данглару, может быть, когда-нибудь станут известны. Да, это и правда волновало Адамберга. Чем больше Данглар узнавал Адемберга, тем больше тот казался ему закрытым, непредсказуемым, как ночной мотылёк, чьи неуклюжие и беспорядочные движения в воздухе быстро изматывают того, кому взбрело в голову его поймать. Но ему очень хотелось позаимствовать у Адемберга его неопределенность, небрежность, его внезапную задумчивость, когда его взгляд попеременно то тускнел, -то, то загорался, вызывая желание то убеждать,